И они хотели купить какой-нибудь заводик? Возможно. В будущем. Пока же ситуация совершенно противоположная. Расстроить сделку. Слушайте внимательно и не перебивайте. Потом спросите, если чего-то не поймете. У корпорации, назовем ее так условно, хватает на мировом рынке конкурентов, в том числе и отечественных. Но наибольшее беспокойство – Доставляет одна крупная германская фирма, которую я тоже не стану называть. В один прекрасный день мои наниматели, правление корпораций, получили доклад аналитического отдела своей службы безопасности. Сообщалось, что упоминавшийся германский конкурент заключил на мировом рынке ряд крайне интересных сделок. Вы хоть чуточку разбираетесь в биржевых контрактах? Совсем не разбираюсь, сказала Даша. «Существуют самые разные контракты», — пояснил Флесак, — «на поставку еще непроизведенного товара, на угадываемое повышение либо понижение цен, на колебания курса валют и еще много-много разновидностей. Если вам нужны термины, не надо, помаленьку ухватываю суть». «И что там с этими контрактами?» Аналитики сделали недвусмысленный вывод. Немцы заключили ряд серьезных контрактов, рассчитывая на огромную прибыль. Но эти фьючерсы могут быть выполнены и прибыль получена в одном единственном случае. Если в руках немцев окажется ваш кангарский молибденовый комбинат. Либо весь целиком, либо контрольный пакет акций. А ошибиться они не могли. Они получают огромные деньги за то, чтобы никогда не ошибаться. Непререкаемым тоном заявил Флесак. Все контракты основаны на том, что Кангарский комбинат находится в полном и безраздельном владении Бошей. Кто-то из аналитиков на всякий случай проделал ретроспективный анализ, просмотрев некоторые прошлые сделки. Результат получился крайне интересный. Расчет показывал, что тому же концерну уже принадлежат такие ваши предприятия, как Шантар алюмиум «Комбинат «Север», АО «ШТН» и «Титан Сибинтер», «ЛТД». Хотя открыто об этом никогда не объявлялось. Видите ли, здесь тоже начинаются малопонятные для вас вещи. Сохраняя в тайне приобретение некой фирмы, управляемой через подставных лиц, можно вести определенную игру». «Понятно», — нетерпеливо сказала Даша. «Дальше». Дальше были использованы методы, определяемые как агентурная разведка. Вскоре установили, что все четыре названных мною предприятия куплены через разветвленную и сложную систему подставных лиц. А нам-то толдычит, что у нас полная гласность, что любой мелкий акционеришка может потребовать полную информацию о хозяевах и подробностях сделок. «Встретите того, кто это алдычет, фыркните ему в физиономию», — усмехнулся Флиссак. «Рядовой акционер раз в год имеет право прослушать доклад правления, в котором он сплошь и рядом ничего не понимает. И не более того. Институт подставных лиц у нас не уступает вашему. Даже превосходит, ведь это вы у нас учились». Итак... Было установлено, и у нас, и у вас никто не подозревал, что предприятия скуплены на корню бошами, что за какой-то год с лишним они проглотили четыре крайне лакомых куска и с неукротимой энергией скупают акции кангарского млебденового. Под словами «никто не подозревает» я имею в виду, сделки по скупке акций производились в обход сложившихся у вас структур, систем, кланов, Продолжайте список любыми угодными вам терминами. Предельно упрощая, можно выразиться так. Некто, выступая в роли разбойника-одиночки, скупает для немцев ваши наиболее перспективные предприятия. Он не может оказаться совершенным уж человеком со стороны, неминуемо должен располагать и определенной властью, и влиянием, и деньгами, и налаженной сетью помощников, но это именно волк-одиночка. Платный агент, ориентированный на конкретную цель. Поскольку эти операции крайне ущемляли интересы моих нанимателей, было принято решение направить сюда людей, чтобы, будем называть вещи своими именами, сорвать хотя бы переход конгарского комбината к Бошам, коли ничего другого сделать невозможно. Два месяца назад к вам приехал один весьма опытный человек, знавший толк в таких делах. Две недели спустя он исчез. — Что-то я не припомню в ориентировках насчет исчезновения иностранцев, — Флиссак усмехнулся. — У него не было иностранного паспорта, скажем так. — Тогда как его русская фамилия? — Это вам ничего не даст. Зыбин уже проверил. Человек с такой фамилией вообще не попадал в ваши сводки. Либо еще один неизвестный обезображенный труп, либо... Можно исчезнуть бесследно. Есть способы, вы ведь знаете, — Даша кивнула. В его исчезновении нет ничего из ряда вон выходящего. Наши игры, мадемуазель Дария, еще более жестоки, чем забавы ребят, плаща и кинжала. Те хоть чуть ли не в половине случаев стараются сделать пойманного агента, противника, сенсации для прессы. А наши пленные, как правило, растворяются в воздухе. Я не знаю, что из него вытянули, да это и не важно. Главное, он успел осмотреться, кое-что выяснить, наладить контакты с Зыбином, и самое интересное — понять, что здесь происходит, нечто странное».